Глава двадцать третья. Сегодня вечером за мной заезжает Доминик. Понятия не имею, почему, но он стоит на дорожке у моего дома и равнодушно смотрит, как я спускаюсь по лестнице. Нервы на пределе, когда я обхожу машину. Он не соблюдает правил приличия и не открывает мне дверь, как Шон, и я сажусь спереди. Где Шон? Доминик вместо ответа дает по г а з а м а я пристально смотрю на него. День не стал лучше от его внезапного появления. Я надеялась, что Шон отвлечет и утешит меня после спора с отцом. Меньше всего я хочу проводить выходной за п р е р е к а н и я м и с этим козлом. Серьезно, парень, говори. Шон занят. Я оказываю ему услугу. Я сама могла доехать. Нет, не можешь. Мог бы пустить меня за руль. И не мечтай. Я практиковалась на нови Шона, улучшала навыки. Он ухмыляется. Тебе так кажется? Я это знаю. Зря я это сказала. Так выражаться точно не стоило. Этот козел вынуждает меня орать во всю глотку, когда разгоняется до двухсот километров в час, раскрывая потенциал своей темной лошадки на полную мощь. Эта поездка не вызывает у меня волнующий трепет, как в первый раз. Я с ужасом смотрю, как он летит по дороге, совершенно не считаясь ни с моей жизнью, ни со своей. Ладно, ладно, я поняла, ты король. Теперь при тормози, пожалуйста. Он успешно справляется с еще несколькими поворотами и выезжает на прямую дорогу. Каждый сантиметр моего тела покрыт потом. Это не смешно. Доминик врубает музыку, когда мы проезжаем мимо небольшой заправки. Доминик, пожалуйста, пожалуйста. Я и вправду до смерти перепугана. И бросив на меня взгляд. Доминик пересекает желтую полосу и резко снижает скорость. Спасибо, что сбавил скорость, но мы не в Европе, Доминик! Кричу я и стискиваю побелевшими пальцами все, до чего могу дотянуться. Доминик тянет за ручной тормоз и разворачивается на все сто восемьдесят градусов, от чего мы заваливаемся на бок. По-моему, я даже немного описалась, когда мы мчим в обратном направлении. Забыл кое-что. Звучит его отговорка, и Доминик резво останавливается между минивеном и пикапом на довольно запущенной заправке. К этому моменту у меня случается паническая атака. Он поворачивается ко мне. Тебе что-нибудь нужно? Ах, ты мудак! Я не в настроении для прелюдий. Но как насчет Mountain Dew? Mountain Dew в переводе с английского горная роса. Еще миг и я накинусь на него, и Доминик удостаивает меня взглядом, в котором читается скука. Я так понимаю, что нет. Он идет в магазин, а я замечаю, что еще ни разу не видела более развязной походки, чем у Доминика. Я оглядываю сомнительного вида магазин и пытаюсь побороть позывы мочевого пузыря. Дорога точно займет еще минут двадцать. Здесь всегда так. Я решаю рискнуть и выхожу из машины. Доминик стоит в отделе с прохладительными напитками. Когда я подхожу к стойке, возле которой стоит огромная вывеска «Наживка», и прошу у сотрудника ключ. Рядом со мной. На допотопных чёрных пластиковых стульях сидят несколько мужчин и ежесекундно жмут кнопки на старых игровых автоматах, как будто от этого зависит их жизнь. Взяв ключ, я выхожу из здания и иду за угол к раздолбанной двери, где провожу тридцать самых отвратительных секунд своей жизни. Мои руки л и п к и м как сироп мылом, и выхожу из туалета. Зажав пальцами огромный ключ. Уже почти подхожу к двери, чтобы вернуть его, как вдруг мне п р е г р а ж д а е т путь какой-то парень. Он кивает через плечо на камара Доминика. Крутая тачка. Спасибо. Твоя. Мужчине на вид примерно за сорок. Из-под задравшейся и испачканной чем-то похожим на кетчуп футболки торчит пузо. От парня разит спиртным. Я обхожу его, но он загораживает мне дорогу, мерзко и хищно, шаря по моему телу своими глазенками. Очевидно, бухло неоправданно придало ему слишком много уверенности в себе. Нет, извините, машина не моя. Я тоже когда-то так гонял. Просто хотел. Он не успевает закончить фразу, потому что шею его обхватывают загорелые пальцы, а рука, которой они принадлежат, отпихивает его к зданию. Я морщусь от тошнотворного шлепка плоти об бетон. Мужчина округляет глаза и спотыкается. Он неуклюже дергает ногами и падает плашмя на задницу. Даже не смотря в его сторону, Доминик выхватывает у меня ключ. Лезь в машину. Приказ, не оставляющий места для спора. Вытаращив глаза, я линяю к комару и запираю за собой дверь. Вижу, как мужчина еще пытается встать. Доминик тоже садится в машину и мы уезжаем, словно минутой ранее ничего не произошло. Я вытягиваю шею и успокаиваюсь, увидев, что мужчина, спотыкаясь, возвращается в магазин. Обязательно надо было так делать. Да. Им нужно вернуть ключ, чтобы кто-нибудь еще посал на то сиденье. Я закатываю глаза. Ты невыносим. Мы едем по непривычному маршруту. Солнце начинает садиться. А мой водитель хранит молчание. После нескольких поворотов я в конец теряюсь, а Доминик останавливается на людной улице, где полно юных отморозков и полуголых девиц, подпирающих углы. Мы едем по улице, на которой расположено государственное жилье, и все поворачивают к нам головы, а потом опускают глаза. Почему мы сюда приехали? Дела, знаешь, каждому свое, но я не хочу иметь дела с наркотиками или тем, что тебя сюда привело. Можешь отвести меня домой и вернуться. Он сжимает челюсти, как вдруг с тротуара сходит парень в бейсболке и здоровается с Домиником. Доминик опускает окно и кивает ему. Что нового, мужик? спрашивает парень, посматривая на меня широкой улыбкой. Что это у тебя тут? Новая девушка? Доминик отвечает л е д я н ы м тоном. Не твое дело. Я слышу рядом с собой характерный щелчок пистолета. Округляю глаза, увидев в руке Доминика глок, который он кладет себе на колени. Даже не понимаю, откуда он его достал. Я же говорил, что не люблю компанию РБ. Парень оглядывается, увидев, что приближается другой мужчина, и поворачивается к нему. Свали сейчас же, придурок! Я же сказал тебе, сам разберусь. Парень осторожно г л а з е е т на Доминика и возвращается на тротуар. Извини, дружище, мой младший племянник еще совсем сопляк. Я говорил его тупой заднице не высовываться. Он тянется к карману, но останавливается, услышав злобный голос Доминика. Какого хрена ты делаешь? Извини, дружище, просто хотел все прояснить. Тогда, думаю, тебе нужно встретиться с монахом. Я больше не собираюсь тут проезжать. Все ясно. Эрби поднимает руки. Так я и собирался. Клянусь. Он кивает за плечо. Машина снова долбанулась, видишь? Доминик смотрит настоящую на шлакоблоках Шевроле за спиной парня. Притаскивай в мастерскую, починим. Спасибо, мужик. Я хотел спросить. Доминик дергает подбородком. И парень отходит на шаг от машины, а потом мы уезжаем. Ага, значит ты наркоторговец, господи, стоило раньше догадаться. Не знаю почему, но я разочарована. Я была о нем лучшего мнения, но, наверное, зря. Какого чёрта выпускник престижного колледжа занимается таким опасным, и инфантильным делом? Это было бы так же чертовски тупо, как если бы миллионер национальной футбольной лиги играл в бандита и простирал жизнь в поисках доверия улицы. Я не теряю время даром и озвучиваю свои впечатления. Знаешь, ты можешь выбраться отсюда. Боже, Доминик, я полагала, ты выше этого жалкого дерьма. Он притормаживает у стоп-сигнала. И все, кто оказывается в радиусе метра от машины, отходят от нее, опустив глаза. Доминик наклоняется, смотря на меня, и я чувствую кожи его дыхания, когда он касается моей ноги пальцем и открывает бардачок. Шею покалывает, серебристые глаза пристально смотрят на меня. Я начинаю неровно дышать. Доминик опускает взгляд на мои губы. И атмосфера в машине накаляется. Я провожу языком по нижней губе. В кровь выстреливает адреналин. Доминик тянет время, после чего, усмехнувшись, выпрямляется и бросает мне на колени лист бумаги. Я беру его и читаю. Это разрешение на оружие для некоего Жана Доминика Кинга. Ха, Жан? Очень по-французски. Он выдирает из моей руки разрешение и вместе с пистолетом засовывает его в б а р д а ч о к Значит, у тебя есть разрешение. Но мое нежелание участвовать в твоих подозрительных д е л и ш к а х по-прежнему в силе. Доминик поворачивает налево, потом еще, и мы уезжаем из этого не внушающего доверия квартала. Ты видела передачу денег? Нет. Наркотики? Нет. Я угрожал кому-нибудь оружием? Нет. Приподняв бровь, он наклоняет ко мне голову. Было ли совершено какое-нибудь преступление? Нет. Тогда единственная подозрительная личность в машине – это ты. Это еще почему? Потому что твой гребаный мозг работает без остановки и строит догадки без каких-либо доказательств. Ты меня не знаешь. Ты предположила худшее, увидев муниципальное жилье и услышав разговор на углу улицы. Доминик срывается с места и молча едет вперед. А я припоминаю тот разговор, но он ничего мне не дает. Тот парень явно пытался что-то ему в сучить. Деньги или наркотики, я уверена. Но кто такой монах, черт возьми? Спрашивать бессмысленно, хотя я знаю, что не оскорбила Доминика. Сомневаюсь, что его вообще может что-то обидеть. Он похоже непрошибаем. Зачем взял меня с собой? А у тебя есть занятия поинтереснее? Хотела посмотреть серию с к а р д а ш ь я н Я не смотрю такое. Выполню одно поручение и отвезу тебя к твоему парню. Можешь хотя бы раз быть со мной добр. Он не отвечает на мой вопрос и мы заезжаем на парковку. Я выглядываю в окно и вижу медицинский центр. Доминик делает круг почёта, оставляет ключ в замке зажигания и, обойдя машину, открывает дверь с моей стороны. п о л е з а й назад, без лишних вопросов я залезаю назад, желая отправить гневное сообщение Шону. Но у меня нет с собой телефона, потому что я следую этим чёртовым правилам. пока вынуждена развлекать его помешавшегося брата. Через десять минут стеклянные двери разъезжаются, и оттуда выходит Доминик. Он не один. Медсестра везет инвалидное кресло, в котором сидит женщина, чей возраст нельзя определить из-за ее слабого физического состояния. Когда они оказываются ближе, я слышу их перепалку. у р к у а ц ю не павенуми, шершавек мавотюр. Почему ты не заехал за мной на моей машине? Я не понимаю, что она говорит, но все проясняет ее явное недовольство машиной. И его ответ ласковым голосом, которого я прежде не слышала. Я отвез ее в мастерскую, Тати. Я же тебе говорил, Тати, тетя. Она встает с помощью Доминика и замечает меня. С близкого расстояния женщина выглядит старше своего возраста. Думаю, ей около сорока. Однако по ее взгляду и бледности видно, что она многое пережила. Наверное, виной ее жизненный опыт или безжалостная болезнь, или и то, и другое. Ты кто? У нее заметный акцент, и я ставлю своей целью освежить знания французского. Здравствуйте, я Сесилия. Она поворачивается к Доминику. Так к о п и н твоя девушка? Это я понимаю и отвечаю. Ну, нет. Она фыркает, а Доминик помогает ей сесть спереди. Комонсова. По-английски, Тати. И сегодня мы это не обсуждаем. Доминик никогда не говорит на французском, что странно, потому что его прозвище Француз. Может из-за нехватки подходящих собеседников. Он смотрит на меня и, захлопнув дверь, обходит машину. Эти несколько секунд наедине с ней чертовски меня страшат. Несмотря на свой болезненный вид. Она вызывает уважение. Я держу рот на замке и испытываю странную радость, когда Доминик снова садится за руль. На несколько минут воцаряется молчание, и я внимательно разглядываю женщину, ища с х о д с т в о между ними. Оно есть, особенно если представить ее на несколько лет моложе, когда в ее глазах и теле было больше жизни. Женщина заговаривает, и ее вопрос обращен ко мне. Почему ты приехала? Она девушка Шона, я ее подвожу, отвечает Доминик. И мы подъезжаем к уличному аптечному пункту. Кассир здоровается с Домиником, ее лицо светится, как рождественская елка. Под белым халатом она щеголяет непристойным платьем. А сама размалевана так, словно собралась на городскую вечеринку, а не на смену в приличной аптеке. Доминик о б х о д и т е л е н с ней, это меня раздражает. Он оплачивает лекарства и просит воды. Девушка выполняет его просьбу, выставляя на показ свою роскошную грудь. Сялоб! С неприкрытым презрением произносит тетя Доминика. Я знаю, что это оскорбление в сторону девушки, пытающейся устроить нам в окне нечто вроде стриптиза. Я пытаюсь скрыть улыбку, но Доминик смотрит на меня в зеркало заднего обзора и все замечает. Честное слово, я вижу, как он кривит губы. Этого мужчину почти невозможно понять. Мы отъезжаем от окошка, и Доминик открывает упаковку, высыпав на ладонь таблетки. И п р о т я н у в тёте нужную дозу вместе с водой. Я не ребёнок. Пей, произносит он приказным тоном. Брюзжа, она берёт таблетки и проглатывает их. Я вижу, как снова приподнимаются уголки его губ, а в глазах сияет то, что очень напоминает любовь. Я чувствую, как этот взгляд проникает мне под кожу. Тепло и уважение, с которыми он к ней обращается, утоляют непонятную мне нужду, словно я знала, что он способен на эти чувства и хотела увидеть воочию. Сколько осталось процедур? – спрашивает она. Мы уже говорили об этом. Шесть. п я т е Черт. Я хочу. Потому что понимаю ее. Je ne veux plus de ce poison, laisse-moi mourir. Я больше не хочу принимать этот яд. Просто дай мне умереть. По-английски, Тати. Он хочет, чтобы я была посвящена в детали их разговора. С каких пор Доминик такой тактичный? Засунь меня в ящик и забудь. В юности я так бы и сделал. Ты была ужасным родителем. Вот поэтому я не рожала детей. Она поворачивается к нему и вызывающе задирает подбородок. Когда я тебя приняла, мне только исполнилось двадцать. Ты не умирал от голода, ты. Цыц, т а т и Косится он на нее. Сейчас отвезу тебя домой, там будет поудобнее. С этой болезнью такое невозможно. Не знаю, почему ты заботишься обо мне. Потому что мои первые попытки убийства потерпели неудачу, и ты стала мне нравиться. Это только потому, что ты чтишь память родителей. Он сглатывает, и дальше мы едем в мирной тишине. Пока Доминик не сворачивает на тесную дорожку. Фары освещают жилище в стиле Кейп-Кода и запущенные растения на крыльце, большинство из которых завяли. Стиль Кейп-Кода характеризуется в первую очередь симметричностью фасада, деревянной наружной отделкой или деревянным каркасом, мансардными выступающими окнами. Сидим. Он выходит из машины и показывает ей оставаться на месте. Она не говорит со мной. Доминик открывает дверь и с легкостью поднимает ее на руки. Я вылезаю, и он смотрит на меня через плечо. Нет, сиди. Вернусь через минуту. Я оставляю его приказ без ответа и взбираюсь по ступенькам, чтобы открыть сетчатую дверь. Ха, а она мне нравится, произносит его тетя, изучая меня в тусклом свете уличного фонаря. Доминик ч е р т ы х а е т с я придерживая ее и возится с ключами, но потом передает их мне. Я показываю ему каждый ключ, пока он не кивает на один, а потом проворачиваю его в замке и захожу в дом. Там я щелкаю самым ближним выключателем. И меня передергивает при виде разбегающихся по стене тараканов. В этом доме р о с Доминик. Доминик ведет тетю к старому креслу бежевого цвета, и она с облегчением вздыхает, когда они наконец до него добираются. Она откидывается на спинку, Доминик накрывает ей колени пледом, а потом скрывается в коридоре. Ты смотришь на него так же, как та девушка в аптеке. Изначально его сложно не заметить, искренне признаю я. Но со временем становится легче не обращать на него внимания, благодаря его жизнерадостному характеру. Я осторожно и стараясь не показывать этого обвожу дом критическим взглядом. Здесь только старая мебель. с которой нужно хорошенько с м а х н у т ь пыль, почистить и вытравить насекомых. Не понимаю, как эта женщина планирует поправиться в такой обстановке. Она явно не смахивает на стерильную, но судя по сказанному ей в машине, тетя Доминика не намеревается выздоравливать. Она испытующе смотрит на меня из кресла, а я смотрю на нее с таким же любопытством. Она изучает меня такими же, как у Доминика, серебристыми глазами. Сходство совершенно точно есть. Смотря на нее, я решаю, что ей с а м о е б о л ь ш е е сорок лет. Ужасно. Она слишком молода, чтобы сдаваться. Может, вам что-нибудь принести? Еще воды? Пожалуйста. Я иду на кухню и включаю потолочный свет. Опять разбегаются тараканы, и меня начинает подташнивать. В раковине всего несколько тарелок, и по коже бегут мурашки, пока я ищу на полках чистый стакан. Я открываю холодильник, из которого воняет, и беру несколько кубиков льда, кидаю их в стакан, а потом открываю кран. Ставлю стакан рядом с ней на небольшой деревянный столик с вмонтированной лампой. Женщина включает ее и берет толстую книгу в кожаном переплете — Библию на французском языке, полную потрепанных закладок. Доминик возвращается с коробкой для п и л ю л ь датированной по дням, и пластиковым ведром для мусора. Он кладет таблетки на стол, а ведро ставит рядом с ней. Все разложил по дням. Принимай их, тати. Или станет хуже. Заметив Библию, он фыркает от смеха. Тебя уже ничто не спасет, в е д ь м а Я жду, что она откроет от удивления рот или возмутится, но тетя смеется вместе с ним. Если на небесах есть черный вход, может проведу и тебя. Может я не согласен с его политикой, парирует Доминик веселым голосом. Может, он не согласен с твоей, но сие не означает, что он не станет соратником. И ты забываешь, что я тебя знаю. А еще перестань делить мои таблетки. Я не инвалид. Но прикладываешь все усилия, чтобы им стать. Не пей сегодня. Приказывает Доминик, совершенно забыв о духовной составляющей разговора. Дом я не обыскивал. Но если выпьешь, сама знаешь, что произойдет. Да, да, уходи. Прогоняет она его. Я отчетливо слышу звон бутылки под ее креслом качалкой, когда она поудобнее в нем располагается. Но Доминик слишком занят пультом от телевизора. Он не слышит, а тетя с вызовом смотрит на меня, но я мгновенно решаю, что это не моя битва. Может нам остаться? С искренней заботой спрашиваю я у нее. Все мои познания о последствиях химиотерапии почерпнуты из книг или душ е раздирающих фильмов. Из того, что мне удалось узнать, люди тяжело переносят процедуру. Мне не в п е р в о й отвечает она. Идите, вечер в самом разгаре, а вы молоды, не тратьте время попусту. Ты тоже молода, бурчит Доминик, щелкая каналами. Я подхожу к ее креслу и становлюсь на колени на потертом ковре. Не знаю, что вдруг на меня нашло. Может, повлияли ее жилищная ситуация или болезнь? Ее по большей части черные волосы заплетены в косу. На загорелой коже оставила свой след жизнь. Небольшие морщинки вокруг рта. о ч е р ч е н ы остатками губной помады. Она кажется хрупкой. Ее тело покорно. Под глазами следы болезней. Но сами глаза такого же металлического оттенка, что у племянника, сияют юностью. Они с интересом останавливаются на мне, когда я наклоняюсь и шепчу. Римлянам 838-39 Она быстро находит нужную страницу и, к моему удивлению, зачитывает ее вслух. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, тихо шепчет она, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Она смотрит на меня, и в ее глазах мелькают эмоции, в основном это страх. Ты веришь, что это правда? Это единственные строфы, которые я знаю наизусть, так что думаю, я хочу в них верить. Ее взгляд показывает, что и она тоже. Она смотрит мимо меня на Доминика, который стоит за моей спиной. Але 斯 робель. Тру и н т е л л и ж е н т метрожон, с е т фисер таперт. Она слишком к р а с и в а слишком умна, но еще юна. Эта девушка станет твоей погибелью. Я поднимаю глаза на Доминика, лицо которого остается безучастным. Расстроившись, что не могу понять больше ее слов, я встаю. Было приятно познакомиться. Она отмахивается, и мы бредем к двери. На пороге я оглядываюсь и вижу, как легонько приподнимаются уголки ее губ. Это улыбка Доминика, и отчасти я воодушевляюсь при виде нее. Проходит несколько минут очередной молчаливой поездки, и я делаю тише, о р у щ е е радио Доминика: "Что случилось с твоими родителями?". У него подергивается мускул на подбородке. И Доминик бросает на меня взгляд, который мне не понять. Когда он снова врубает радио и переключает передачу, чтобы разогнаться, я понимаю, что поддерживать разговор Доминик не собирается. Я в недоумении наблюдаю за ним, сбитая с т о л к у из-за перемены в его настроении и невыносимо красивой маски на лице, а еще из-за секретов. которые он так тщательно оберегает. В этом плане Доминик очень походит на Шона. Когда им задаешь вопросы, оба уклончиво отвечают, словно прошли и достигли вершин мастерства на уроках лаконичных ответов. Я выдыхаю, надув щеки и решаю погодить с вопросами. Смысла никакого. Доминик снова стал неприступным. На это указывают его невербальные знаки. Я ухожу в себя, пока мы не подъезжаем к гаражу. Доминик паркуется возле гаражного отсека и вылетает из машины так, словно хочет уйти от меня как можно скорее. Я же сижу в машине и смотрю, как он, не оглядываясь, заходит в мастерскую. День сегодня выдался, мягко говоря, насыщенным. И немного познавательным. Мое внимание привлекает огневая вспышка, и через лобовое стекло я замечаю Шона, захлопывающего свою зажигалку. Он подходит ко мне, когда я в ы л е з а ю из машины. Как понимаю, все прошло не лучшим образом. С какой стати ты прислал за мной этого человека? Он еле слышно посмеивается, но в глазах веселья нет. Что происходит у тебя в голове, щеночек? Я обхватываю его руками, и Шон осторожно выдыхает облако дыма, чтобы оно не коснулось моего лица. Просто рада тебя видеть. Это правда. В его словах не звучат обвинительные нотки, но я знаю, что он видел. С каким неприкрытым интересом я смотрю на его соседа. Впрочем, ш о н знает Доминика, как никто другой. У ш о н т о в курсе, что какие-то один-два часа наедине с его другом могут быть невыносимыми и утомительными. Шон бросает сигарету и притягивает меня к себе, поцелуем стирая эту загадку. Когда он отстраняется, я с силой хватаю его за волосы. Почему ты не заехал за мной? Пара причин, одна из которых непредвиденная и принудительная рабочая встреча в выходной день. О да. Он улыбается мне. Ты отлично сражалась, детка. Это моя первая настоящая улыбка за день.